Но что же всё-таки заметили или вообразили, что заметили хозяин и его слуга 16 марта, когда небо ненадолго прояснилось. Не более и не менее, как болит, сферической формы, с чрезвычайной быстротой передвигавшийся с севера на юг. И такой блестящий, что яркостью своей он вполне мог поспорить с российским шветом Шонца. Хотя расстояние этого тела от земли и должно было исчисляться изрядным количеством километров, за ним можно было бы, не взирая на быстроту его движения, проследить ещё некоторое время, если бы туман не помешал наблюдениям. С тех пор и потянулась цепь жалоб и вздохов, которые порождала эта неудача. Появится ли балит снова на горизонте востока? Возможно ли будет рассчитать соотношение его составных частей, определить его размер, его вес и свойства? Не удался ли другому более счастливому астроному заметить его на иной точке небесного пространства? Сможет ли Дин Форсайт на столь короткое время удержавший этот балит в поле зрения своего телескопа связать своё имя с этим открытием. Не выпадет ли в конечном счёте честь этого открытия на долю какого-нибудь учёного старого или нового света? Учёного, который всю жизнь и днём и ночью ощупывает своим телескопом небесное пространство. Захватчики с измучением повторял Дин Форсайт. Небесные пираты За все это утро 21 марта ни Дин Форсайт, ни Омекрон не могли, несмотря на скверную погоду, решиться хоть на мгновение отойти от окна, выходившего на север. Гнев хозяина и слуги возрастал по мере того, как ускользали часы. Они уже не разговаривали. Дин Форсайт окидывал взглядом широкий горизонт, ограниченный с севера и севера. причудливой линии серборских холмов над вершинами которых довольно сильный ветер гнал сероватые тучи а микрон поднимался на цыпочки, чтобы расширить поле зрения, которое суживал его низкий рост один из наблюдателей скрестил на груди руки и сжатые кулаки его вдавливались ему в грудь другой Судорожно, скрученными пальцами, постукивал по подоконнику. Мимо с лёгким щебетанием проносились птицы, и казалось, что они издеваются над хозяином и его слугой, которых положение двуногих приковывало к поверхности земли. Ах, если бы только они могли последовать за этими птицами в их полёте. С какой стремительностью они прорвались бы сквозь туман, И тогда быть может, они снова увидели бы Блид, мчащийся по своей орбите при ослепительном свете солнца. В эту минуту у дверь постучали. Ни Дин Форсайт, ни Амикрон, поглощённые своими мыслями, не услышали стука. Дверь приотворилась, и на пороге показался Фрэнсис Гордон. Дин Форсайт и Амикрон даже не оглянулись. Племянник подошёл к дяде и слегка коснулся его локтя. Мистер Дин Форсайт перевёл на него взгляд столь далёкий, словно он тянулся к Сириусу или по меньшей мере к Луне. "В чём дело?" спросил мистер Форсайт. "Дядя, вас ждёт завтрак". "Ах, в самом деле," буркнул Дин Форсайт. "Завтрак ждёт? Ну так вот, мы тоже ждём. Вы ждёте чего?" "Солнца?" ответил омикрон, и хозяин его кивком головы подтвердил этот ответ. Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку, и можно сесть за стол и без него. Что было возразить против этого? Ведь в самом деле, если небесное светило не покажется в течение всего дня, то неужели мистер Дин Форсайт из упрямства будет голодать до вечера? Пожалуй, что и так, ибо астроном, казалось, не собирался последовать за своим племянником в столовую. Дядюшка продолжал настаивать, Франсис. Миц уже потеряла терпение, имейте в виду. На этот раз мистер Дин Форсайт сразу пришёл в себя. Проявления гнева служанки Миц были ему хорошо знакомы. А раз уж она сошла нужным, отправив к нему гонца, то положение явно серьёзное, и нужно подчиниться без всякого отлагательства. А который час? спросил почтенный астроном. 11 часов 46 минут, доложил Фрэнсис Гордон. Часы действительно показывали такое время. А между тем обычный дядя и племянник усаживались друг против друга за стол ровно в 11. 11 часов 46 минут. скричал мистер Дин Форсайт, изображая крайнее неудовольствие для того, чтобы скрыть овладевшую им тревогу. Не понимал, как эта мисс могла так запаздать. Но, дядюшка, проговорил Фрэнсис Гордон. Мы ведь уже в третий раз напрасно стучимся к вам. Мистер Дин Форсайт, ничего не ответив на эти слова, начал спускаться с лестницы, тогда как Амикрон Обычно прислуживавший за столом остался на своём наблюдательном пункте, дабы не пропустить появление солнца. Дядя и племянник переступили порог столовой. Мисс была тут. Она поглядела своему хозяину прямо в глаза и тут опустил голову. "Где же Амикрон?" спросила она. "Так добрый мисс произносила пятую гласную греческого алфавита. Он занят там наверху, ответил Фрэнсис Гордон. Придётся сегодня обойтись без него. С удовольствием. Помне пусть сидит в своей верхатории, сколько ему вздумается. А здесь больше толку будет без этого несчастного ратозеи. Завтракали молча. Миц, любившая обычно поболтать, когда Вносила блюда и сменяла тарелки. Делала сегодня своё дело, не разжимая губ. Её молчание тяготило и действовало удручающе. Желая положить конец такому состоянию, Фрэнсис обратился к дяде. "Довольны ли вы сегодняшним утром?" спросил он. "Нет", ответил Дин Форсайт. "Состояние неба не благоприятствовало нам. И это было особенно досадно именно сегодня." Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию? Думаю, что да, франсис. Но я ничего не могу утверждать, пока повторное наблюдение Так вот, значит, сударь, что вас гложет за последнюю неделю? Суха заметила Мец. Да так гложет, что вы прямо приросли к вашей башне. А ночью выскакиваете с постели, да-да. Три раза я слышала прошлой ночью, как вы срывались, ясно слышала. У меня, славу тебе, Господи, нет бельма на глазу, добавила она вместо ответа на нетерпеливый же своего хозяина, желая этим пояснить, что она ещё не оглохла. Да-да, миролюбиво согласился мистер Дин Форсайт. Но миролюбие не принесло ему пользы. Какое-то там астрокомическое открытие, продолжала мисс с возмущением. А когда у вас вся кровь свернётся, И вы от смотрения в вашей трубке схватите прострел или пневматизм или воспаление лёгких, вот-то будет радость. И тогда, верно, ваши звёзды станут ухаживать за вами, а доктор прикажет вам заглатывать их взамен пилюль. Принимая во внимание бурное начало этого разговора, Дин Форсайт понял, что лучше не возражать. Он продолжал молча есть. но был настолько смущён, что несколько раз хватался за тарелку вместо стакана и наоборот. Фрэнсис Гардон пытался продолжать беседу, но слова его были гласом вопиющего в пустыне. Дядя всё такой же мрачный, казалось, даже не слышал его. Так что Фрэнсису в конце концов пришлось заговорить о погоде. Какая она была вчера, сегодня и будет завтра. несикаемая тема, доступная всем, независимо от степени умственного развития. Вопрос о погоде, впрочем, не казался местеру Дину Форсайту праздным. Поэтому, когда густые тучи на мгновение совсем затемнили небо, так что в столовой стало сумрачно, Дин Форсайт поднял голову и, выронив вилку, воскликнул: "Неужели эти проклятые тучи ни извергнут наконец самого страшного ливня и не откроют небо. "Давно бы пора", заявил Омец. После 3 недель засухи это было бы в самый раз для земли. "Земли, земли", пробормотал Дин Форсайт с таким глубоким пренебрежением, что своим восклицанием вызвал ответный выпад старой служанки. "Да для земли сударыня. Я думаю, что она не хуже вашего неба". с которого вы никак не хотите спуститься, даже к завтраку. «Будет, будет, дорогая моя Митс», — проговорил заискивающим тоном Дин Форсайт. Напрасный труд. Добрая Митс была не в таком настроении, чтобы поддаться уговорам. «Нечего тут, дорогая моя Митс», — продолжала она тем же тоном. «Право же нечего вам лезть из кожи вона и глазеть на луну. И без того известно, что весной идут дожди. Если в марте не будет дождя, то когда же ему и быть? Я вас спрашиваю. Дядюшка, вмешался племянник. Ведь и в самом деле, сейчас март, начало весны. И с этим приходится мириться. Но скоро настанет лето, и небо прояснится. Тогда вы будете иметь возможность продолжать вашу работу в лучших условиях. Немножко терпения, дядушка. Терпение, франсис, проговорил мистер Дин Форсайт. чело, которое было омрачено не менее, чем небо. Терпение? А если он уйдёт так далеко, что его не будет уже видно? А если он больше не появится над горизонтом? Он переспросил Умиц. Кто это он? В эту самую минуту сверху донёсся голос Амикрома. Сударь, сударь! Что-нибудь новое востыхнул мистер Форсайт, поспешно вскочив со стула. Не успел он ещё добраться до дверей, как яркий луч, прорвавшись через окно, разбросал блестящие искорки по бутылкам и стаканам, о расставленным на столе. Солнце, солнце, повторял мистер Форсейт, торопливо взбираясь по лестнице. "Ну, что тут скажешь?" проговорила Миц, опускаясь на стул. "Вот и убежал. А уж как запрётся на замок в своей верхатории со своим амикроном, ищи ветра в поле, и завтрак будет съеден сам собой, святой дух верно подсобит, и все ради каких-то звезд. Так на своем красочном наречии выражалась славная Митс, хотя хозяин уже не мог ее слышать. Но даже если бы он и слышал ее, красноречие Митс на этот раз пропало бы даром. Дин Фарсайт, задыхаясь от подъема по лестнице, Входил уже в это время в свою обсерваторию. Юго-западный ветер посвежил и отогнал тучи на восток. Широкий просвет открывал вид на всю ту часть неба, где был замечен метеор. Вся комната была ярко освещена лучами солнца. "В чём дело?" спросил мистер Форсайт. "Солнце," ответил Микрон. "Но ненадолго. На западе уже снова появляются тучи. Нельзя терять ни минуты." властикнул мистер Форсайт, наставляя свою трубу, в то время как слуга проделывал то же самое с телескопом. Добрых 40 минут и с каким страстным увлечением возились они со своими приборами. Так терпеливо устанавливали их, регулировали винты, так тщательно ощупывали все углы и закоулки этой части небесной сферы. Ведь именно здесь в таком-то восхождении и в таком-то склонении балит был замечен имея в первый раз и затем пронёсся над остенским зенитом в этом они были твёрдо убеждены но увы ничего ничего не было видно сейчас в этой части неба пусть был просвет который, казалось, давал метеору возможность разгуляться на воле даже и самой мелкой точки не было видно В этом направлении никакого следа астероида. Ничего, разочарованно произнёс мистер Форсайт, вытирая покрасневшие от прилива крови глаза. Ничего, будто печальное эхо повторил Омикрон. Поздно было что-либо предпринимать сегодня. Тучи возвращались, небо снова темнело. Конец просвету, и на этот раз уже на весь день. Скоро облака сольются в плотную массу серовато-грязного цвета и прольются мелким дождём. Оставалось только к великому отчаянию хозяины и слуги отказаться от всяких наблюдений. А между тем проговорил Омикрон: "Мы твёрдо уверены, что видели его". "И ещё бы не уверены", воскликнул мистер Дин Форсайт, вздымая руки к небу. И то нам в котором сквозили беспокойство и зависть, он добавил: Мы вполне, вполне в этом уверены. Возможно ведь, что другие заметили его так же, как и мы. Ах, если б его видели мы одни. Не хватает только чтобы и он, этот седень Юдельсон, тоже успел заметить наш метеор.